Глава двадцать четвертая на барже В последнее время к хозяину Люньке зачистил приказчик купцов овсяниковых. Овсянниковы торговали керосином и лесом Склады леса и ловчонки под вывеской Овсянников и сын содержались ими по всем приволжским городам Хозяин баржи, Гордей Лукич, уже не раз имел дело с хитроватым прилизанным приказчиком Овсянниковых И не раз Ленька под окрики хозяина помогал рабочим грузить Овсянниковский лес или бочки с керосином Теперь приказчик появился снова. «Значит, скоро грузиться будем, — тоскливо подумал Ленька. Сегодня с утра хозяин послал его за колбасой и водкой. Сидя в маленькой хибарке, друг перед другом, хозяин и приказчик наливали водку, заедали хлебом и колбасой, лущили воблу. Приказчик был чистенькой, в сером пиджачке и белой косоворотке». Поднося к рту стаканчик, он брезгливо морщился и тонким фальцетом произносил одну фразу «За благополучный исход делас. Горди Лукич в плисовой поддевке и голубой сатиновой рубахе сидел, опираясь широкой спиной на дощатую стенку своей хибарки. Плисовые штаны его, засунутые в хромовые сапоги, лоснились, будто смазанные салом. Он поднимал указательный палец и грозил «С гордеем Лукичом шутки плохи, мне, чтобы все по почистой было выплачено вперед, кто денежки дал, тому я и слуга». «Это что ж, это известно, с нами обижены не будете, вот как бы с грузчиками чего не вышло, уж очень сволочной народ!» Ощипывая хлеб и отрезая тоненький ломтик колбасы, говорил приказчик. «Грузчики — это статья. Купца такие дела не касаются, а нам они не впервой. Ты вот гляди, какая пиглица, а мимо носа не пронесешь». Приказчик тоненько хихикнул и закивал головой. «Не пронесу, гордей Лукич, мы в этой коммерции разбираемся, с измальства науку прошли Ну вот, всю науку прошел, а со мной торги затеваешь. Только напрасленный твой труд. Что на погрузке выгодаем, то пополам, а что за баржу причитается, то мое, и цену свою я снижать не намерен. Ленька сидел на скрученном канате, слушал эти торги и думал о тяжелой своей жизни и о том, что свет велик, а ему, сироте, нигде и места нет, кроме как на этой барже с ненавистным ему человеком. Скоро двинется баржа вниз или вверх по Волге и уже не сойти с нее никуда, слушать брань хозяина, варить ему похлебку и щелкать зубами, как голодный щенок, глядя, как он жален, жадно двигает челюстями. «Убежать бы!» Так поймает он. «Тогда не жди пощады!» Искалечит и выбросит ночью в воду, а то просто на улице заберут, коли отчим заявит в полицию. Тоскливо думает Ленька. «Эй, ты!» «Чего расселся, как колода? Я что сказал тебе делать?» Загремел из химарки голос хозяина. Ленька вскочил. «Я все сделал, палубу подмел, белье ваше отстирал, все прибрал к стороне, как велено, тихо сказал он». «Еще мой, еще скреби, неча руки на груди складывать!» Поднимаясь и берясь за корту, сказал хозяин, «Я, может, на неделю по делам отлучусь. Тогда гляди, если что неладно будет». «Ну, пошли, что ли?» — обратился он к приказчику. «Пошли, Гордей Лукич, сейчас самое время на пароход попасть!» — с гордостью вытаскивая из кармана круглые часы с цепочкой, — сказал приказчик. Хозяин тяжело зашагал по сходням, приказчик в узких ботинках, растопырив руки, поспешал за ним мелкими шажками. Ленька стоял и смотрел, как подошел пароход, как появилось на палубе бородатое знакомое лицо и рядом с ним мелкое веснущатое лицо приказчика. Пароход дал короткий свисток и, шумно ворочая колесами, пошел мимо баржи. Хозяин пристально поглядел на Леньку и погрозил ему кулаком, но с каждым поворотом колес пароход уходил все дальше, и радостное ощущение свободы постепенно возвращало мальчика к жизни. Он вспомнил, что белобрысый паренек Федька, который одно время работал на барже, обещал ему дать на вечер свою удочку. А Митрич звал на завтра поторговать рыбой. Значит, ему Ленький перепадет 2-3 копейки. Да пару рыбешек даст еще Митрич. Щеки Леньки порозовели, глаза стали веселее. Он знал, что когда начинаются торги, хозяин не сидит дома и часто уезжает в город на целую неделю. Отломив корку оставшегося хлеба, Ленька убрал стаканы и бутылку из-под водки, вытер мокрой тряпкой пол и, услышав на берегу голоса, подошел к борту. «Глянь, глянь, макака вырядилась, макака вырядилась!» Хватаясь за живот, кричал Минька. «Эй, макака, фу ты, ну ты, ножки гнуты!» С тупой ухмылкой вторил ему трошка. Между ними, прижав к груди руки и беспомощно озираясь кругом, стояла девочка.